Минут десять Дориан стоял неподвижно, с полуоткрытым ртом и странным блеском в глазах. Он смутно сознавал, как под влиянием услышанного в нем пробуждаются какие-то совершенно новые мысли и чувства, но в то же время ему казалось, что они зародились в нем независимо ни от кого. Сказанные другом Безела слова — А он, несомненно, произнес их просто так, между прочим, придав им намеренно парадоксальную форму, задели в дыряне какую-то тайную струнку, которой до этого никто не касался, и у него было ощущение, словно она туго натянулась и как-то странно толчками вибрирует. Подобным образом его могла волновать только музыка, всегда будившая в нем смутное беспокойство, Но музыка — это ведь не раздельная речь. Музыка не созидает в нас новых миров, она лишь создает новый хаос. А тут ведь прозвучали слова. Ах, слова, слова, безобидные слова. Но до чего же они на самом деле чудовищны, до чего конкретны, откровенны и жестоки, от них никуда не денешься. И вместе с тем, какая в них неуловимая магия, они обладают удивительной способностью придавать пластичную форму вещам абсолютно бесформенным, в них есть своя музыка, столь же сладостная, как звуки виолы или лютни, всего лишь слова, но есть на свете что-нибудь реальнее и слов. «Конечно!» В ранней юности Дуриан не понимал очень многих вещей, но теперь, когда они перестали быть для него загадкой, жизнь вдруг засверкала перед ним ослепительно яркими красками. Ему стало казаться, будто он идет среди огненных языков бушующего пламени, и, как он этого не замечал до сих пор, Лорд Генри наблюдал за ним с едва заметной, чуть иронической улыбкой. Он знал, что сейчас лучше всего помолчать. Дориан живо заинтересовал его. И то впечатление, какое произвели на юношу сказанные им слова, немало его удивило. Ему вспомнилась одна книга. Прочитанный им лет в шестнадцать и открывший ему много такого, чего он раньше не знал, так, может быть, с Дарианом Греем происходит нечто подобное? Неужели стрела, опущенная им наугад, угодила в цель? До чего же все-таки очарователен этот юноша?